Глава 9. Если бы Алексей хоть чем-либо высказал свои подозрения или допустил какой-нибудь ложный шаг по отношению к буйным полчищам европейцев, которые вторглись в империю, произошёл бы взрыв того скрытого недовольства, которое постепенно в них накаплялось. Такая же катастрофа случилась бы и в том случае, Если бы он с самого начала оставил всякую мысль о сопротивлении и решил отвратить от себя опасность тем, что отдал бы западным полчищам всё, что им заблагорассудилось бы взять. Император избрал средний путь. При слабости греческой империи этот путь оказался единственным, который способен был обеспечить безопасность империи и не уронить вместе с тем её значение и авторитет в глазах пришельцев франков и её собственных подданных. Средства, которыми Алексей пользовался, были разнообразны и больше политики ради, чем по личной склонности, были не лишены лицемерия и низости. Действия, к которым прибегал император, походили на движение змеи, которая бесшумно ползёт по земле, чтобы коварно ужалить того, к кому она боится приблизиться открыто. смелый и благородный поступок Юльва. Но мы не пишем историю крестовых походов. И сказанного нами о принятых императором предосторожностях при первом появлении Годфрида Бульонского и его соратников достаточно для того, чтобы осветить наш рассказ. Прошло уже около 4 недель, отмеченных неоднократными ссорами и примирениями между крестоносцами и греками. В отдельных случаях крестоносцы как этого требовала политика Алексея, принимались с большим почётом, а их вождей осыпали всякими милостями. А в то же время отряды их, пробиравшиеся дальними или окружными путями к столице, перехватывались по дороге и истреблялись легковооружёнными войсками, которые исходили у несведущих противников за турок, скифов или других неверных. Да иногда они действительно и были таковыми, но только состояли на службе у греческого монарха Часто случалось, что в то время, как самых могущественных вождей крестового похода император и его соновники ублажали роскошными яствами и утоляли их жажду замороженными винами, воины, следовавших за ними, задерживали где-нибудь вдалике, намеренно снабжая их гнилой провизией, тухлой мукой со всякими примесями и плохой водой, отчего многие из них заболевали и умирали. Так и не ступив на святую землю, для освобождения которой они оставили мирную жизнь и родину. Такие поступки вызывали, конечно, жалобы. Многие из крестоносцев изобличали в измене своих союзников и приписывали потери, которые несли их армии, злонамеренным действиям греков, благодаря чему обе стороны не раз становились друг к другу в столь враждебные отношения, что всеобщая война, казалось, была неизбежной. Но Алексей... хотя и вынужден был прибегать ко всякого рода хитростям, всё же не терял под собою почвы. И под тем или иным предлогом ему удалось сохранить мирные отношения с наиболее важными предводителями, приписывая все несчастья крестоносцев их беспечной доверчивости, собственной невоздержанности, своевольному поведению или врождённым действиям. Болезни, вызванные недоброкачественными продуктами, он объяснял их жадностью к сырым фруктам и молодому вину. Словом, какие бы бедствия ни обрушивались на несчастных паломников, император всегда находил такие объяснения, по которым выходило, что они являются естественным последствием их собственного упрямства, насилия или вредной торопливости. Сознаввшие свою силу вожди крестоносцев, вероятно, Не стали бы терпеть обиды со стороны такой слабой державы, если бы они не составили себе преувеличенного представления о богатствах Восточной империи, которые Алексей, казалось, готов был разделить с ними. Его щедрость поражала предводителей так же, как их воинов соблазняла обильная роскошь восточных яств. При возникших недоразумениях всего труднее было бы поладить с французскими рыцарями, но случай за который император мог поблагодарить провидение, поставил гордого графа Вермандуа в положение просителя тогда, когда он собирался стать властелином. Жестокая буря застала в море его флот, едва он успел отплыть из Италии, и прибила его в конце концов к берегам Греции. Много кораблей погибло, а войска, высадившиеся на берег оказались в столь плачевном положении, что вынуждены были сдаться военачальникам Алексея. И вот граф Вермандуа, державший себя столь высокомерно при своём отплытии, был отправлен в Константинополь ко двору Ника как государь, а как пленник. Император немедленно освободил его и всех его воинов и осыпал их подарками. из чувства признательности за то внимание, которое не переставал ему оказывать Алексей, так же как и из собственных выгод, граф Гуго присоединился к мнению тех, которые совсем из других соображений желали мира между крестоносцами и греками. Более благородными чувствами руководились славный Годфрид Бульйонский, Раймонд Тулузский и другие, у которых благочестие было не только простой вспышкой фанатизма. Раймонд Тулузский самый пожилой и самый богатый из князей, принимавших участие в крестовом походе. Впоследствии поддерживал Алексея Комнена в его борьбе с Боэмундом. Они понимали, каким позором будет запятнан поход, если первым их подвигом окажется война с греческой империей, которая по справедливости могла считаться оплотом христианства. Если государство это было слабо и в то же время богато, Если оно соблазняло к грабежу и было неспособно защищаться, то им, христианским воинам, тем более надлежало во имя долга и собственных интересов взять на себя защиту христианского государства, существование которого при всей его слабости было столь важно для их общего дела. Эти прямодушные люди отвечали искренней теплотой на дружественные заверения императора Они были полны готовности отблагодарить его с лихвой за его доброту, убедить его, что они питают к нему самые хорошие и достойные намерения, и что в его интересах воздерживаться от всяких несправедливостей, которые могли бы невольно заставить их изменить свое отношение к нему. В этом приязненном к Алексею расположении, которым по разным причинам было воодушевлено большинство крестоносцев, Предводители их согласились на меру, которую в других обстоятельствах они отвергли бы, как унизительную для них, ибо считали греков недостойными такой привилегии. Вожди крестоносцев соглашались, прежде чем переправиться через Босфор в Палестину, которую они дали обед освободить, лично присягнуть греческому императору, исконному властелию этих земель, как своему сюзерену. Сузеран владелец лена феодального поместья, от которого зависят другие лены, то есть вассал, имеющий в свою очередь вассалов. Император Алексей был счастлив в тем, что крестоносцы сами пришли к этому решению, к которому он надеялся склонить их скорее выгодами, чем убеждениями. Хотя многое можно было привести в пользу того, что провинции отвоеванные обратно у турок или сарацин должны быть возвращены греческой империи, от которой они были отторгнуты только благодаря насилию. Алексей мало надеялся, что ему удастся справиться с огромной армией, в рядах которой царили вечные раздоры и с её высокомерными, независимыми друг от друга военачальниками. Однако он не пропустил случая воспользоваться согласием Годфрида Бульйонского и его соратников на то, чтобы Все отправляющиеся воевать в Палестину присягнули на верность греческому императору, как исконному властителю всех земель, которые будут завоеваны в этом походе. Он решил придать этой церемонии публичный характер и обставить ее с таким блеском и императорской пышностью, чтобы она не скоро могла бы изгладиться из памяти. Одна из многочисленных террас на берегу Пропантиды, Было выбрано местом для этой пышной церемонии Пропантида, по-гречески преддверье моря. Так древние греки называли мраморное море. Здесь на возвышении был поставлен высокий, величественный трон, предназначенный для императора. Других сидений около него не было. Греки хотели этим обеспечить выполнение обряда, коему они по своей суетности придавали особо важное значение, а именно, чтобы в присутствии императора никто не смел сидеть. Вокруг трона в строгом порядке, но стоя, разместились главные сановники императорского двора, начиная с Протосибаста и Цезаря до патриарха великолепного в своём церковном облачении и Агиласта, одетого как всегда совсем просто. Протосибаст начальник личной охраны императора Позади пышной придворной толпы в несколько рядов выстроились изгнанники англосаксы. В этот знаменательный день они по их собственному желанию были одеты не в серебряные латы, которые они носили при дворе, а в стальные панцири и кольчуги. Они хотели, по их словам, показаться воином-воинами. Их просьбу охотно удовлетворили. потому что большой уверенности в прочности мира не было. В этой легко возбудимой массе он мог быть нарушен из-за любого пустяка. За варягами и в гораздо большем числе стояли отряды бессмертных. Статные фигуры, высокие шлемы и блестящее вооружение этих воинов могли бы внушить чужеземным государям более высокое представление об их военной доблести – если б в их рядах не замечалось болтовни и беспрестанного движения, составлявших резкий контраст с строгой выдержкой и мертвым молчанием хорошо вымуштрованных варягов, которые стояли на параде, как железные изваяния. Пусть читатель представит себе этот трон с его восточной пышностью и величием, окруженный чужеземными и римскими войсками и находившимися на некотором расстоянии отрядами лёгкой конницы, беспрестанно менявшей места, чтобы казаться многочисленнее и не дать возможности точно подсчитать её количество. Сквозь поднятую ими пыль можно было разглядеть значки и знамёна, среди которых сразу бросался в глаза знаменитый лабарум, символ победы императорских войск, несколько утративший впрочем за последнее время своё священное значение. Лабарум, знамя, введённое в войсках императором Константином Великим и затем сохранившееся в Византии. Грубые воины Запада, глядя на греческую армию, уверяли, что знамён, которые были выставлены перед войсками, хватило бы по меньшей мере для в 10 раз большего количества солдат. Справа на морском берегу был выстроен большой отряд конницы, принадлежащей крестоносцам. Желание следовать примеру принцев, герцогов и графов и принести присягу на верность императору так было сильно, что число собравшихся для этой цели рыцарей и дворян оказалось весьма велико. Всякий крестоносец, владевший замком и выставивший 6 копейщиков, счёл бы себя оскорблённым, если бы его не пригласили вместе с Готфридом Бульонским или Гуго Великим, графом Вермандуа, признать греческого императора своим сюзереном и получить от него право владеть землями, которые он завоjunit. А между тем, по странной непоследовательности, горя желанием принести такую присягу, они в то же время искали какого-нибудь способа показать, что они смотрят на эту присягу как на унижение, а на всю эту церемонию как на пустую забаву. Порядок церемонии был установлен следующий. Крестоносцы или, как греки их называли, «графы» — титул графа был наиболее распространенным среди крестоносцев — должны были выезжать поодиночке с левой стороны и, проезжая мимо императора, произнести в самых кратких словах условленную присягу. Готфрид Бульонский, брат его Болдуин, Боемун Торенцкий и некоторые другие знатные крестоносцы первыми выполнили церемонию, затем сошли с коней и, и стали около императорского трона, чтобы своим присутствием удержать своих многочисленных союзников во время обряда от легкомысленных или заносчивых выходок. Другие, менее знатные крестоносцы, продефилировав мимо императора, тоже остались около него, отчасти из любопытства, отчасти из желания показать, что они имеют право на это, так же, как и главные военачальники». Таким образом, две большие армии, греческая и европейская, стояли на некотором расстоянии друг от друга на берегу Босфора, различные по языку, оружию и по внешнему облику. Небольшие конные отряды, которые от времени до времени отделялись от этих армий, казались вспышками молний, передававшимися от одной громовой тучи к другой. как будто тучи эти хотели сообщить друг другу избыток накопившейся в них энергии. После короткой остановки на берегу Босфора, Франки, принявшие присягу, в беспорядке направлялись к пристани у набережной, где множество галер и мелких судов стояли на готове под парусами и веслами, чтобы переправить через пролив воинственных паломников и доставить их в Азию. к которой они так страстно стремились, и откуда лишь немногим из них суждено было вернуться. Нарядный вид кораблей, готовых принять их, обильное снабжение продовольствием, небольшая ширина пролива, который им предстояло пересечь, дело, которое они взяли на себя по обету и жаждали скорее выполнить, всё вызывало в воинах радостное настроение. Их песни и музыка сливались с плеском весел отъезжающих лодок. Между тем греческий император в то время, пока длился этот торжественный церемониал, прилагал все усилия, чтобы внушить этим вооруженным полчищам самое высокое представление о своем величии и о значении того события, которое заставило их здесь собраться. Главные крестоносцы охотно содействовали ему в этом. Одни – из тщеславия, другие – от того, что была – удовлетворена их алчность, третьи потому, что император сумел разжечь их честолюбие. И лишь весьма немногие делали это потому, что дружба с Алексеем была самым лучшим средством для достижения успеха их похода. Поэтому предводители, правда, из разных побуждений, выказывали смирение, которого они, возможно, и не чувствовали. и старательно воздерживались от всего, что могло бы быть истолковано как проявление их непочтительности к этой торжественной церемонии греков. Но многие среди них были настроены по-иному. Среди этой массы графов, сеньоров и рыцарей, под пёстрыми знамёнами которых крестоносцы явились к стенам Константинополя, было много и людей незначительных, которых не было смысла задабривать и склонять к присяге. И хотя они открыто не противились ей, однако позволяли себе насмешки, колкие замечания и такие нарушения приличий, которые явно выказывали их обиду и презрение. "Этой присягой, думали они, им приходится признать себя вассалами государя-еретика, ограниченного, хвастливого, враждебного им и дружественного лишь с теми из них, с кем это было выгодно". Для этих людей он был обаятельным союзником. Зато для остальных, при первом удобном случае, он становился коварным и злобным врагом. Вильможи франкского происхождения особенно отличались как своим высокомерным пренебрежением ко всем остальным участникам крестового похода, так и презрением к могуществу и авторитету греческой империи. Среди рыцарей франков существовала даже поговорка, что если обрушится небо, Одни лишь французские крестоносцы будут в состоянии поддержать его своими копьями. Также дерзко и вызывающе вели они себя при своих случайных столкновениях с их невольными хозяевами, причём греки, несмотря на свою хитрость, часто оказывались в проигрыше. Поэтому Алексей решил во что бы то ни стало избавиться от этих буйных, несговорчивых союзников, переправив их как можно скорее через Босфор. Для выполнения этого намерения он решил воспользоваться присутствием графа Вермендуа, Годфри де Бульонского и других влиятельных людей, рассчитывая, что их присутствие будет сдерживать менее знатных франкских рыцарей, столь же многочисленных, сколь и непокорных. Борясь с чувством оскорблённой гордости, обуздываемой однако благоразумием и осторожностью, Император старался с благосклонным видом принимать их присягу, приносимую с явной насмешкой. Вскоре однако произошло событие, чрезвычайно характерное для народов, собравшихся здесь, в такой исключительной обстановке и столь различных по своим чувствам и настроениям. Несколько французских отрядов прошли мимо трона императора и довольно торжественно принесли обычную ленную присягу. Склонив колени перед Алексеем и вложив свои руки в его руки, они выполнили церемонию феодальной клятвы. Но когда очередь дошла до Боэмунда Таренского, о котором мы уже упоминали, император, желая оказать всяческие почести этому коварному принцу, прошёл 2-3 шага, провожая его к морю, где ждали корабли для него предназначенные. Расстояние, пройденное императором, было очень незначительно, но оно послужило однако поводом для грубого оскорбления, глубоко возмутившего его стражу и подданных, которые усмотрели в нём умышленное унижение своего императора. Человек 10 всадников, составлявших свиту франкского графа, за которым была очередь приносить присягу, двинулись галопом с правого фланга французской конницы со своим господином во главе. Подскокав к трону, который был не занят, они остановились. Всадник во главе отряда был человек геркулессовского сложения. Лицо его, обрамлённое густыми чёрными кудрями, имело решительное и строгое выражение и было чрезвычайно красиво. На голове у него был берет, а руки, ноги и всё туловище были затянуты в одежду из кожи серны. Поверх этой одежды французы носили обычно тяжёлые доспехи. Но на этот раз всадник для удобства снял их, выразив этим полное пренебрежение к торжественному церемониалу. Не дожидаясь возвращения императора и не взирая на то, что было неприлично заставлять Алексея спешить обратно, он соскочил со своего гигантского коня, бросил поводье, которое тотчас же были подхвачены одним из его пожей, и уселся на трон императора. Растянувшись на подушках из золотой парчи, он стал лениво ласкать огромного волкодава сопровождавшего его. Пёс, видимо, чувствуя себя здесь так же свободно, как его хозяин, улёгся на шёлковом шитом ковре, устилавшем подножие императорского трона. Пёс потягивался дерзко и свирепо, не чувствуя уважения ни к кому, кроме сурового рыцаря, которого одного признавал своим господином. Император, вернувшись назад с изумлением, увидел, что его место занято дерзким франком. Отряды варягов, стоявшие вокруг, готовы были отомстить за оскорбление их повелителя. Ещё минута, и они сбросили бы обидчика с трона, на который он столь дерзновенно посягнул, но их удержал Ахил Таций и другие начальники. Неуверенные в том, как императору угодно будет поступить, они не осмеливались принять самостоятельного решения. В это время бесцеремонный рыцарь громко заговорил, хоть и на провинциальном наречии, но понятном всем. Кто знал французский язык, а те, которые не понимали его, могли догадаться о смысле его слов по его тону и жестам. Что это за невежа, который сидел тут как деревянный чурбан или каменная глыба, когда столько славных воинов, цвет царства и образец отваги, стояли с обнажёнными головами посреди трижды побеждённых варягов. В ответ раздался громкий звучный голос. Если норманны желают биться с варягами, они могут встретиться с ними в поединке лицом к лицу. Зачем же так жалко и хвостливо оскорблять греческого императора, который, как хорошо известно, сражается только боевыми секирами своей гвардии? Ответ этот был так странен, что поразил даже самого рыцаря Несмотря на усилия Ахилла удержать своих солдат в рамках повиновения и спокойствия, громкий ропот, раздавшийся в их рядах, свидетельствовал, что они недолго останутся в покое. Боймун протиснулся назад через толпу с быстротой, какая не подобала достоинству церемонии. Взяв крестоносаца за руку, он спокойно, мягко, но настойчиво заставил его сойти с императорского трона, на который тот так дерзко уселся. «Что это, благородный граф Парижский?» — сказал Буэмунд. «Неужели кто-нибудь в этом огромном собрании сможет равнодушно слышать, как ваше имя, столь прославленное доблестью, станет упоминаться в связи с пустой ссорой с наемниками, хотя бы даже императорской гвардии? Стыдно вам, стыдно! Перестаньте, не срамите нормандского рыцарства! Я не разборчив!» сказал крестоносец, неохотно поднимаясь с места. Мне всё равно, каково звание мой противник, если он только покажет решительность и мужество на поле битвы. Знаешь, граф Боэмунд, я человек невзыскательный, и мне безразлично, кто он: турок, татарин или странствующий по свету англосакс, который бежал от норманнских цепей для того, чтобы стать рабом грека. Я одинаково рад всякому, кто захочет отточить своё лезвие, а мои латы и готов на этот почётный подвиг. Император слушал всё происходившее с негодованием, к которому примешивался страх. Ему казалось, что все планы его политики уже рухнули, что всё это было сделано предумышленно, с целью нанести ему публичное оскорбление, что, может быть, это даже покушение на его особу. Он готов был уже призвать свои войска к оружию, но взглянув на правый фланг крестоносцев, увидел, что они продолжают спокойно стоять после того, как франкский граф покинул их. Император тотчас решил игнорировать это оскорбление как грубую шутку франка, тем более что все подходившие новые отряды не обнаруживали, казалось, никаких намерений к нападению. Определив с быстротой молнии линию своего поведения, он скользнул к себе под балдахин и стал рядом с троном, предпочитая пока не садиться на него. чтобы не давать дерзкому чужеземцу повода снова оспаривать его. Кто этот смелый вассал? спросил он у графа Болдуина, которого, судя по его сану, я должен был бы принимать сидя на троне, и который нашёл уместным таким образом защитить своё достоинство. Болдуин, брат Годфрида Бульонского, с 1100 по 1146 год король Иерусалимский. Он считается одним из храбрейших в нашем войске, хотя храбрецы в нём столь же бесчисленны, как песчинки на морском берегу. Он сам назовёт вам своё имя и звание, ответил Болдуин. Алексеев взглянул на графа. В красивых и правильных чертах его лица, блиставшего воодушевлением, он не прочёл ничего такого, что говорило бы о намерении оскорбить, и потому спокойно обратился к чужеземцу. Мы не знаем, каким достойным титулом вас следует величать, но то, что сообщил нам граф Болдуин, говорит о том, что мы видим перед собой одного из храбрейших рыцарей, который в желании отомстить за обиды, нанесённые святой земле, привело сюда по пути в Палестину. Если вам угодно знать моё имя, ответил рыцарь, то любой из этих паломников охотно удовлетворит вас, охотнее, чем я. Ибо у меня на родине считают, что преждевременное объявление имени часто препятствует бою, так как люди, сказав, как их зовут, узнают, что они состоят в родстве или кумовстве, и таким образом лишаются случая убедиться во взаимной храбрости. Однако ж, сказал император, мне бы хотелось узнать, имеете ли вы, претендующие, по-видимому, на первенство среди этих рыцарей право на титул короля или принца. Что вы этим хотите сказать? спросил франк, и лицо его несколько омрачилось. Вы считаете, что я нанёс вам обиду, когда приблизился к вашим войскам? Алексей поспешил ответить, что не чувствует желания обвинить в чём-нибудь графа, причём добавил, что ему, стоящему у кормила правления в столь трудных для империи обстоятельствах, нет времени вступать в пустые и бесполезные ссоры. Французский рыцарь выслушал его и сухо сказал: "Если таковы ваши чувства, то меня поражает, как вы, так хорошо выучившись французскому языку, вместе с языком нашей нации не впитали тех рыцарских чувств, которые ей свойственны". "Спокойнее, граф", сказал Боймунд, всё ещё находившийся возле императора, желая предотвратить возможную ссору. Императору во всяком случае следует отвечать вежливо. Подождите воевать, потерпите, для этого найдётся достаточно неверных. Он ведь только спросил вас о вашем имени и роде. А вы меньше всякого другого имеете причин скрывать их. Не знаю, любопытно ль это будет этому государю или императору, как вы его велечаете, ответил граф. Но вот всё, что я могу сказать о себе. В глубине одного из обширных лесов, покрывающих среднюю часть Франции, Моей родной страны стоит часовня, так глубоко ушедшая в землю, словно её придавила старостью. Образ Святой Девы над алтарём зовётся Владычицей сломанных копий, и во всём королевстве она чтится как покровительница ратных подвигов. Четыре дороги из четырёх стран света скрещиваются у главных ворот часовни, и каждый раз, как доблестный рыцарь попадает в это место, он идёт в часовню помолиться. Но сначала трижды трубит в рог, пока не задрожат дуб и ясень в лесу. И не успеет он ещё отслужить обедню владычице сломанных копий, как является к нему какой-нибудь отважный рыцарь, чтоб утолить его боевой пыл. Больше месяца сражался я у этой часовни против всех приезжавших, и все благодарили меня за рыцарское обхождение с ними, кроме одного, имевшего несчастье свалиться с лошади, сломав себе шею. и другого, который был пронзён мной насквозь. Так что акровавленное копье, пройдя сквозь тело, торчало сзади на целый ярд. За исключением этих несчастных случаев, которых трудно было избежать, все мои противники, расставаясь со мной, выражали мне признательность за милосердие к ним. Естественно, господин рыцарь, сказал император, что человек такой силы и отваги, как вы, найдёт мало равных себе даже среди самых храбрых соотечественников. Ещё меньше он найдёт их среди людей, которых учили, что рисковать своей жизнью в бессмысленных ссорах, значит порябячески обращаться с даром, полученным от провидения. Думайте, как вам угодно, сказал Франк несколько пренебрежительным тоном. Но если вы воображаете, что в наших поединках есть хоть сколько-нибудь злобы или раздражения, то уверяю вас, что вы судите о нас несправедливо. В таком же весёлом настроении, в каком мы охотимся вечером за оленем или кабаном, мы предаёмся утром у дворище часовни нашим рыцарским забавам. С турками вам не придётся обмениваться такими дружескими любезностями, ответил Алексей. И потому я советовал бы вам не забираться ни вперёд, ни в тыл. одержаться около знамени, на которое нападают самые храбрые из неверных и защищать, которые обязаны лучшие рыцари. Клянусь владычицей сломанных копий, сказал крестоносец. Я не хотел бы, чтобы в турках оказалось больше вежливости, чем в христианах, потому что неверный и собака язычник, подходящее название даже для лучших из них. И надеюсь, что встретиться с ними в первом ряду нашего войска У самого знамения или где-нибудь в чистом поле я сумею разделаться с ними, как с врагами нашей Божьей матери и святых, и как с личными моими врагами. А пока вы можете сесть и принять от меня присягу. Только я буду вам очень обязан, если вы проделаете эту нелепую церемонию как можно скорее. Император поспешно уселся на трон и взял мускулистые руки крестоносца, который произнёс формулу присяги. Затем граф Болдуин проводил крестоносца к кораблям, после чего весьма довольный вернулся назад к императору. Как зовут этого странного заносчивого человека? спросил император. Это Роберт, граф Парижский, ответил Болдуин. Он считается самым храбрым из вельмож окружающих трон Франции. После некоторого раздумья Алексей Камнен отдал распоряжение прекратить церемонию присяги, возможно, из боязни, чтобы грубые выходки чужеземцев не вызвали новой ссоры. Крестоносцы были очень рады вернуться во дворец, где они с полной охотой принялись за пиршество, прерванное ими для принесения присяги. Трубачи различных военачальников заиграли сбор немногочисленным солдатам, которые входили в их отряды вместе с рыцарями. Последние, довольные оказанными им милостями и предчувствуя, что с переправой через Босфор для них начнутся бедствия, радовались, что их удерживают на этом берегу. Вероятно, это не было предумышлено, но герой этого шумного дня граф Роберт Парижский, готовый уже к отплытию, был вдруг отвлечён от этого намерения раздавшимися трубными сигналами. Не боевой мундир Ни Годфрид Бульйонский, ни другие, пытавшиеся объяснить ему значение этих сигналов, не смогли изменить его решение вернуться в Константинополь. Он лишь презрительно засмеялся, когда ему пригрозили немилостью императора. Ему, видимо, доставляло особенное удовольствие бросить вызов императору, находясь на борту его корабля, или хотя бы показать, что ему совершенно безразлично, оскорбляет его это или нет. Тут не помогли даже уговоры Готфрида Бульйонского, к которому он обычно чувствовал большое уважение. Этот мудрый Герцк исчерпал все доводы, способные поколебать решение графа вернуться в императорскую столицу, и чуть не поссорившись с ним, предоставил ему действовать по его усмотрению. Глядя на графа Роберта, проходившего мимо Годфрид Бульйонский не мог удержаться, чтобы не назвать его странствующим рыцарем-бродягой, который подчиняется только своим причудам. Отправляясь в крестовый поход, он привёл с собой не более 500 человек, сказал Годфрид. И я готов присягнуть, что даже сейчас, когда мы уже готовы приступить к осуществлению нашей задачи, он понятия не имеет, где находятся эти 500 человек. что они едят и как они снабжаются. И он никогда не слышит других, более спокойных и благоразумных сигналов. В ушах его беспрестанно раздаются звуки боевых труб. Смотрите, он бродит там, точь-в-точь точь как школьник, вырвавшийся на свободу, который торопится удовлетворить своё любопытство и желание напроказить. Однако при всём этом он обладает решительностью, которая может помочь отчаянному и безнадёжному делу целой армии благочестивых крестоносцев, сказал Раймонд граф Тулузский. Но граф Роберт столь горяч и хвастлив, что предпочтёт поставить на карту успех всего похода, чем упустить возможность встретиться с достойным противником или, как он выражается, упустить случай послужить владычице сломённых копий. Но кто это сейчас с ним встретился и вместе с ним направляется назад, сюда, к Константинополю. Вы говорите об этом вооружённом рыцаре в блестящем одеянии, ростом несколько ниже обычного. Я полагаю, что это та самая дама, которая прославилась во время поединка своей отвагой и тем завоевала сердце Роберта. А другая фигура в длинной одежде паломника должна быть их дочь или племянница, ответил Годфрид. Чудные дела, почтенный рыцарь, сказал граф Тулузский. Невиданны со времен Гаиты жены Роберта Гюискара, которая отличалась смелыми подвигами, достойными мужчины, и соперничала со своим супругом в бою так же, как в танцевальном зале или на пиру. Такова и эта цита, благороднейший рыцарь, заметил подойдя другой крестоносец. Да смилуется небо над бедным человеком, который не властен поддержать в своём доме мир, показав себя главой. "Да", ответил Раймонд. "Хотя и огорчительно мысль, что женщина, которую мы любим, утратила свежесть юности, то всё же утешительно, что она, воспитанная по старинному, по крайней мере, не побьёт нас, когда мы, состарившись, вернёмся после продолжительного крестового похода. Однако направимся в Константинополь. вслед за этим доблестным рыцарем